Глава 17. Мы потеряли беспилотник. Боб Май 2171 год. Дельта Эридана. Разговор с Билом поразил меня до глубины души и вогнал в уныние. Мысль о том, что человечество сократилось до 15 миллионов, стала для меня сокрушительным ударом. С другой стороны, похоже, что это число Е2 не превратилось в большой жирный ноль. Меня не удивило, что Бил решил проблему под пространство Но для меня стало сюрпризом то, как быстро он это сделал. После этого во мне поселился червячок сомнения. Возможно, я бы не сумел это провернуть. Насколько же сильно Бил отличается от меня? А, ладно, не важно. Проблема была решена, и мы с Биллом занялись объединением двух разных, созданных независимо друг от друга версий VR в одну. Кроме того, общение между Бобами в режиме реального времени стало свершившимся фактом. по крайней мере, в принципе. Я ухмыльнулся, подумав о всегалактическом интернете. Число бобов, подключённых к сети, по-прежнему оставалось невысоким, но ситуация изменится, когда сообщение Билл разлетится по окрестностям со скоростью света. Я был вне себя от радости, узнав, что первый контакт был установлен именно мной, но я не сомневался в том, что и другие бобы найдут новые расы разумных существ. Люк и Бендер ещё не вышли на связь. Я надеялся, что рано или поздно они перехватят сообщение Билла, и мы сможем обменяться новостями. Во всякий случай я поручил местной космической станции периодически отправлять чертежи Упса в том направлении, в котором они отправились. Так или иначе эти чертежи они получат. Меня слегка разочаровало отсутствие успехов в проекте Android. Большое количество базовых технологий для него были разработаны на Земле ещё при жизни Изначального Боба. Но оказалось сложно объединить все необходимые концепции и создать искусственное тело, которое могло бы действовать как полноценный организм. Ну и ладно. Рано или поздно Бил что-нибудь придумает, а я тем временем буду заниматься своими проектами. Марвин уже получил 6 групп беспилотников-исследователей и принялся распределять их по территории, где когда-то была родина дельтанцев. Мы рассчитывали месяц через 3 получить карту с нужным нам уровнем детализации. Я только что потерял беспилотник, заявил Марвин без предупреждения, врываясь в мою VR. Лицо у него было озадаченное. Да, я определение слова потерял. Вот смотри. Он открыл окно с видеозаписью панорамы Эдема с высоты в несколько сотен метров. Беспилотник летел по определенной траектории, искал поляны, на которых раньше могли находиться деревни. Внезапно картинка закрутилась, видеозапись начала прерываться. Где-то через полсекунды изображение исчезло. Какого чёрта, буркнул я. Кто-то напал на него с высоты? Похоже на то. Я проанализировал запись кадр за кадром, и вот это лучшие из того, что мне удалось найти. Он открыл статичное изображение. Картинка была не в фокусе, и её прерывали линии помех. Но если судить по ней, создавалось ощущение, что некое существо начало кусать или жевать беспилотник. Я применил пару фильтров и воспользовался программами очистки. Результат частично экстраполирован. Марвин переключился на второе изображение. Оно всё равно было зернистым и нечётким, но я разглядел что-то вроде большого клюва или пасти, а также великое множество зубов. "Ого", воскликнул я. "Не хотел бы я перед смертью увидеть вот это". "Гуппи, у нас есть хоть какая-нибудь телеметрия с этого беспилотника?" спросил Марвин. Ответ отрицательный. В ходе атаки, скорее всего, была уничтожена система энергоснабжения. Хм. Ну что ж, я хочу посмотреть на обломки. Организую поиски с помощью суддара. Хорошо очищенный металл должен выделяться, словно лампа в пещере. Марвин встал, отсалютовал мне ещё. Обломки беспилотника медленно вращались на голограмме. Марвин обнаружил уничтоженную машину в нескольких километрах к югу от того места, где её видели в последний раз. После чего провёл сканирование окрестностей, с максимальной детализацией. Беспилотник был перекушен почти пополам, и на его корпусе виднелись два параллельных следа, оставленных когтями. Да, машины были намеренно сделаны лёгкими, они, в отличие от снарядов, не обладали бронёй. И всё-таки существо, которое могло так помять металл, наверняка представляло опасность. Кроме того, оно умело летать. Жуть. Ещё есть вот это. Марвин открыл пару изображений. На одном из них крупный план ущерба, нанесённого беспилотнику. На другом какие-то кости. Любопытно. Я указал на одну точку на снимке. Очень похоже на след, который чьи-то зубы оставили на беспилотнике. Да, у меня несколько подобных примеров. Не знаю, кто это, но раньше это существо лакомилось дельтанцами. Может, дельтанцы покинули свой первоначальный ареал из-за него? То есть они уходили не туда, где более опасно. Для них горелоиды были меньшим из зол. Возможно, про горелоидов они не знали или не боялись их, негромко заметил Марвин. А затем горелоиды загнали их за горы, туда, где мы их нашли. Несколько секунд мы просидели в молчании. Наконец тишину нарушил Марвин. У меня пока недостаточно информации, чтобы сузить область поисков. Но мы знаем, что это существо достаточно крупное, чтобы съесть дельтанса и для того, чтобы сбить беспилотник. Мне это не нравилось, совсем не нравилось. Глава восемнадцатая. Ситуация ухудшается. Райкер, сентябрь, две тысячи сто семьдесят второй год. Солнечная система. У полицейского оцепления собралась толпа. Безутешные лица, испуганные взгляды. Кто-то плакал. Родители держали детей за руки, пара обнимались. Люди, которым стоило быть где угодно, но только не здесь. Шестьдесят три погибших на данный момент. От многоквартирного дома, обветшавшего шестиэтажного бетонного здания, кто-то словно откусил огромный кусок на уровне первого этажа. Было ясно, что здание уже непригодно для жилья. Меня больше беспокоило то, что оно могло рухнуть в любой момент, завалив всех, кто находится рядом. Это не был гламурный район. До войны его назвали бы трущобами. После появления надёжных ядерных реакторов у каждого здания была своя энергосистема, но улицы здесь были грязные, неосвещённые, закрытые решётками или заколоченные окна и двери на первом этаже. Графити, пятна влаги, облупившаяся краска и птичий помёт на стенах. В этой фавеле жили совершенно ничем не примечательные люди, ни чиновники из правительства, не военные, не богачи, а просто люди, скорее всего, безработные. У большинства из них, вероятно, не было ни надежды, ни будущего, если не считать возможности куда-нибудь улететь в другую систему. Какой смысл их взрывать? Чем можно это оправдать? Преступники напали на людей и лишили их тех крох, которые у них ещё оставались. Иногда я стыдился того, что когда-то сам был человеком. Мои размышления прервал звонок бразильского министра Райкер, это уже третье нападение за месяц, а поиски виновных до сих пор не увенчались успехом. Какие гарантии вы дадите мне, что преступники будут пойманы? Министр Бенадитта выглядел скорее испуганным, чем разгневанным. Скорее всего, он боялся, что его могут уволить. И всё же сейчас было не то время, чтобы злиться. Министр. Не я руковожу этим расследованием. На самом деле, я не руковожу ничем, кроме проекта массовой эмиграции. Здесь я, ну, консультант. Я сделаю всё, чтобы помочь следователям, но результаты вы должны требовать от своих собственных служб безопасности и, конечно, от ООН. По лицу Бенедикт было видно, что мой ответ ему не очень нравится, но больше ничем я помочь ему не мог. Я выделил беспилотников, шахтёров службам спасения, чтобы они могли искать и извлекать выживших и трупы. Я расставил беспилотников-наблюдателей по периметру на тот случай, если террористы решат устроить повторную атаку. И я позаботился о том, чтобы у руководителей расследования была прямая линия связи со мной. Но в основном я ждал. Это, как и сказал министр, было уже третье нападение за месяц. Чистый, неприкрытый терроризм. И насколько я мог понять, нападавшие даже не выступили с заявлением, не предъявили никаких требований. Кто-то просто решил уничтожить Бразилию. И поскольку от империи фактически остался только Флорианополис, он стал очевидной целью. Полторы тысячи кораблей или полторы тысячи рейсов безжалостная логика математики смеялась надо мной. Министр Джералд, представитель Новой Зеландии, снова разглагольствовал, распекая меня за ошибки, как за реальные, так и за воображаемые. По какой-то причине он с самого первого дня возненавидел меня. Нет, конечно, мнение какого-то болвана меня совсем не интересовало, но мой разум требовал упорядоченности. Ему нравилось искать во всём причинно-следственные связи. Кроме того, если я уж вызвал у кого-то такую реакцию, то нужно поскорее перевести партию в эндшпиль. Сражаться с каким-то идиотом, значит, напрасно тратить энергию. Сегодняшняя пламенная речь Джеррелда была посвящена саботажу и нашей неспособности с ним разобраться. Я приказал своему аватару выражать внимание и заинтересованность, а сам закатил глаза. В конце концов слова у него иссякли, и я приготовился отвечать, но представительница Мальдив меня опередила. А опередить компьютер немалое достижение. Возможно, мне стоит проверить систему. Председатель дал слово госпоже Шарме, и она встала. Я хотела бы поблагодарить министра за то, что он вкратце изложил свою речь, которую он произнёс на прошлом заседании. А, ну, насколько я помню, это оказалось кратким изложением речи, произнесённой на позапрошлом заседании. Я был бы ещё более признателен министру, если бы новое выступление стало бы прилюд и какой-то новой информации, или по крайней мере, было бы остроумно. Джеральд, у вас очевидно есть какая-то проблема с репликантами. Пожалуйста, решайте её вне сети, чтобы мы могли заняться делами. Оконки, свидетельствующие о присутствии представителей на заседании, быстро замегали. Это было квивалент аплодисментов. Министр Джеррольд помрачнел и сел на своё место, скрестив руки на груди. Надо будет отправить шарме благодарственную записку. Но она права. У Джеррольда, очевидно, какой-то пунктик, связанный с репликантами вообще и со мной в частности. Следующим пунктом в повестке дня было ухудшение климата. Несколько анклавов в высоких широтах уже почти стали непригодными для жизни. Два корабля, исход 4 и исход 5, должны стартовать уже в этом месяце. Он подтвердил, что жители островных государств отправятся на Посейдон, и вопрос заключался в том, изменим ли мы порядок иммиграции или просто переселим жителей северных анклавов на освободившиеся территории. Каждый представитель хотел изложить свою точку зрения, и двух одинаковых среди них, похоже, не было. Я уселся поудобнее, посмотрел по сторонам и вдруг понял, что рядом нет Гамера. Обычно он заглядывал ко мне, чтобы посмеяться над заседаниями ООН, и я, кажется, пристрастился к его сатире. Она помогала мне побороть скуку. Похоже, что проблему придётся решать старым проверенным способом. Я активировал боба из песочницы и передал ему окно с видеотрансляцией. Свобода. Глава 19. Жертва. Боб. Июнь 2172 год. Дельта Эридана. Архимед терпеливо связывал между собой два побега плюща, а Дитионес за ним наблюдал. Я улыбнулся, следя за происходящим с помощью камер. Диана, жена Архимеда, в полглаза приглядывала за беспилотником. Беспилотники, как и я, ей не нравились. И рядом с моими машинами она всегда напрягалась. А сейчас, когда ей нужно было защищать ребёнка, она стала гораздо более нервной. Архимед ничего этого не замечал. Он был слишком увлечён процессом обучения. Щёнок взял побеги и высунув язык от напряжения, завязал идеальный бабий узел. Вздохнув, Архимед исправил узел на прямой. Детёныш улыбнулся своему отцу, и я внезапно ощутил прилив чего-то: гордости, зависти, тоски, возможно, всего сразу. Мне было сложно разобраться в этих эмоциях. Мои глаза наполнились слезами, и мне пришлось подавить сильное желание ещё раз посмотреть записи разговоров Райкера с нашей семьёй. Я свернул окно и, обернувшись, увидел Марвина, который наблюдал за мной. Он ничего не сказал и после короткой паузы вернулся к своим делам. Сделав несколько глубоких вдохов, я снова открыл окно. Дятёныш уже успешно завязал прямой узел, но, похоже, до сих пор не видел разницы между разными узлами. Я усмехнулся. За последнее время я показал Архимеду несколько морских узлов, и он учил их один за другим. Кажется, что одновременно он пытался передать эти знания своему ребёнку. Как только мальчик произнесёт первое слово, соплеменники проведут торжественную церемонию, в ходе которой он получит имя. И Архимед и я полагали, что это произойдёт раньше, чем у большинства детей. Дританцы вполне разумно считали, что именно речь отличает их от животных. И первое использование языка служило доказательством того, что у ребёнка есть, если можно так сказать, душа. Правда, соответствующее древтанское слово обладало несколько другим, хотя и похожим смыслом. Диана по-прежнему не сводила с меня глаз, и поэтому я решил ей особо не надоедать. Я сказал Архимеду, что собираюсь облететь окрестности и улетел. Я поднял беспилотник на высоту в километр и медленно повернул его. Стояло прекрасное весеннее утро. На листьях и траве сверкала роса. Эта часть Эдем в основном была покрыта лесом, но здесь хватало и лугов, на которых могли жить травоядные животные. Я намеренно снимал все подобные панорамы. Когда-нибудь, может, через 10.000 лет, дританцы станут цивилизованными и, скорее всего, превратят Эдем во что-то похожее на землю 20-го века. Будет приятно показать им, каким раем была их планета в прошлом. Интересно. Буду ли я еще здесь через десять тысяч лет? Ух, от меланхолии нужно избавляться. Мне нравилось общаться с Архимедом, но время от времени при этом у меня в памяти возникали образы моих родителей и сестер. Когда это происходило, я понимал, что мне нужно сменить обстановку. Я поручил беспилотнику вернуться в камелот и перевел его в режим ожидания, а затем переключился на беспилотник, который находился на одной из автофабрик в точке Лагранжа. Всё равно мне давно пора было заняться проектом, связанным с производством вооружения. У меня был тщательно изолированный отдел, где я экспериментировал со взрывчаткой и боеприпасами. Мне пришла в голову мысль о снаряде, источником энергии для которого был пластик, а не порох. Детонатор, который срабатывает от электрического тока, позволит обойтись без ударника. Использование этиленгликоля в качестве связующего вещества даст возможность создать смесь, которую можно использовать в любых условиях. за исключением предельно низких температур. И она не станет нестабильной с возрастом. А и ещё, с ней не так опасно работать, как с порохом. Я перешёл в главные зоны автофабрики. Четыре матрицы репликантов уже были почти достроены. Совсем скоро они оживят стоящие в ряд корабли парадис третьей версии. Я пока не решил, хочу ли я обновить самого себя. Да, тройки значительно быстрее моей второй версии. Но прямо сейчас в скорости я не нуждался. До любой точки в системе Дельта и Ридана можно было добраться с помощью беспилотника, и мне редко приходилось запускать свой двигатель. На самом деле, я уже несколько лет не покидал орбиту Эдема. Несмотря на моё нежелание создавать новых репликантов, я чувствовал, что выпустить во вселенную копии себя мой моральный долг. Даже если не учитывать тот факт, что чем больше бобов, тем больше интересных открытий, ещё оставалось невысказанное обещание, данное доктору Лендерсу. выполнить задачу, ради которой он меня воскресил. Соответственно, я был в долгу перед тем, что осталось от человечества. Райкер с огромным успехом вывозил людей из земли, а все остальные из нас должны были найти для них новый дом. Мои размышления прервал текст от Марвина. Произошло нападение. Я отправил беспилотника обратно на место и вошёл в ВР. Марвин уже ждал меня там. "Горелойды?" спросил я, садясь в кресло. Нет, кажется, это наша огромная лапа. Отряд дельтанцев собирал пищу в лесу, пока одного из них не схватили. Они говорят, что не разглядели нападавшего, но им показалось, что он очень большой. Он улетел вместе с жертвой, а все остальные рванули обратно в Камелот. Что значит не разглядели? Существо спрыгнуло с дерева? Нет, в том-то всё и дело. Они смотрели прямо на него, но не могли разглядеть. У бел танцев нет слова, которое описывало бы этот эффект. Программа-переводчик билась в истерике и в конце концов выбрала невидимый. Ах ты. Значит, огромная летающая тварь может полностью или частично становиться невидимой или сливаться с фоном. Я умолк и увидел, как округляются глаза Марвина. Хм. Марвин пролистал архивы и вытащил видеоролик, сделанный на первых этапах моего исследования демо, ещё до того, как я нашёл дрельтанцев. Видеоролик был посвящён животному, которое я назвал гипогрив, маленькому размером с малиновку существу с четырьмя лапами и двумя крыльями. Гипогрив был хищником и мог прятаться у всех на виду, потому что умел менять свою окраску в зависимости от фона среды. А чёрт, Они должны быть гораздо больше, чем этот малыш, но то, что вроде бы увидели дельтанцы, подходит под описание. Я кивнул Марвину. Молодец. Но откуда взялась эта тварь, мы не знаем. Марвин покачал головой. Я по-прежнему в виду поиски, удаляясь от Камелота. В одном направлении я уже добрался до океана, но в других краях ещё осталось много суши. Я двигаюсь в сторону изначальной территории дельтанцев, но не факт, что тварь именно там. Главный вопрос, медленно сказал я, видели ли его наши беспилотники? Я уже проверил. Их рядом не было. Все машины занимаются поисками. Тварь каким-то образом просочилась сквозь оборонительный периметр. Чудесно. Просто чудесно, чёрт побери. Я не просто положил дольтанцев на сковородку, но ещё и поставил её на огонь. Вот тебе и бог неба. Старейшины племени собрались, чтобы обсудить недавнюю гибель Сородича. Меня не пригласили, скорее всего, потому что речь шла обо мне, а настаивать я не хотел. Поэтому наблюдал за ними издали. Архимеду приказали прийти, и он отправился на совет, испуганно переглянувшись с Дианой. Он нервничал за нас обоих. Совещание затянулось. Старейшины активно жестикулировали и кричали. Про направленные микрофоны я дольтанцам не рассказывал. И поэтому они не знали, что я слышу каждое их слово. Архимед изложил старейшинам мои теории. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что от этого стало только хуже. Однако главный вопрос на повестке дня состоял в том, злодей ли я или просто идиот. В любом случае огромное число дальтонцев верило в то, что на старом месте им было безопаснее. Строго говоря, это не так. Дальтонцы медленно вымирали и продержались бы еще одно-два поколения, не больше. Но попытка объяснить демографические тенденции существам, которые фактически не умеют считать, была заранее обречена на провал. Они понимали, что такое смерть, когда она происходила прямо у них на глазах. А вот в убыли населения разбирались гораздо хуже. Встреча продолжалась около 2 часов. Когда Архимед вернулся домой, он выглядел весьма подавленным. Он сел и взял протянутый Дианы кусок вяленого мяса. Они поделились почти поровну, объяснил он. половина считает, что ты привёл нас сюда, чтобы нас сожрали летучие твари, вторая половина спрашивает, как ты мог знать про тварей, если мы местные, сами про них не знаем. Я подумал об этом и вздохнул. Люди на месте дельтанцев поделились бы на те же два лагеря, но расклад точно не был бы 50 на 50. Дельтанцы оказались на удивление рациональными. Тебе что-то угрожает? На самом деле нет. Архимед бросил взгляд на Диану и печально улыбнулся. На мой э курс акций упал. Кажется, ты и так это называешь. Об этом не беспокойся. Ты ведь, чёрт побери, по-прежнему лучший оружейник в ну, в общем, везде. Если нужно ненадолго от меня дистанцироваться, я не против. В любом случае мы с Марвином продолжим искать гипогрифов. Архимед кивнул. Его детёныш неуверенно подковылял к нему. и плюхнулся ему на колени головой вперёд. "Ну вот и объяснение", сказал Марвин. "Я остановился на берегу, а зря. Похоже, эти твари устроили лежбище на этом острове". Марвин указал на большой остров в паре километров от берега. Остров очевидно был вулканического происхождения, с крутыми склонами и глубокими складками. Скорее всего, на нём было полно лавовых труб идеальных домов для больших летучих животных. Сколько их там? Сложно сказать, Марвин пожал плечами. Днём они постоянно прилетают и улетают, но если не ставить на них метки, я никогда не узнаю, сколько у них гнёзд или убежищ в этих пещерах. Но взрослых там, как минимум, несколько десятков. И она хмурился. Значительная популяция хищников. А что они едят, если не могут добыть дельтанцев? Одним движением руки Марвин открыл картинку. Тюлени точнее их аналоги. На самом деле они больше похожи на моржей и, кажется, занимают ту же нишу. Большую часть времени нежится на берегу и охотится в воде. Они чуть более подвижные, чем тюлени и морские львы, но на суше довольно неповоротливы. Хотя их бивни наверняка могут нанести немалый урон. Несколько миллисекунд я посмотрел на картинку, потирая подбородок, затем повернулся к глобусу и увеличил его так, чтобы в окне остался только остров. а также бывшие и нынешние территории дельтанцев. Значит, гипогрифы обнаружили дельтанцев, которые оказались менее опасной добычей, выгнали их из первоначальной зоны обитания. А затем догнали их, когда дельтанцы переселились на земли горелоидов, закончил мою мысль Марвин. С горелоидами дельтанцы могли справиться, ведь у них было кремнёвое оружие, но борьба с двумя видами хищников оказалась для них слишком сложным испытанием. Они отступили за горный хребет. И при этом оторвались от гипогрифов, но при этом потеряли доступ к залежам кремней. Об без них они не могли противостоять горелоидам, закончил я. Затем мы, то есть ты, привёл их обратно к месторождению кремней, и дельтанцы снова стали частью меню. Марвин вопросительно посмотрел на меня. И что теперь? Я сел, создол кружку с кофе и задумчиво откинулся на спинку кресла. Мы оба считаем, что ничего не делать это не вариант, спросил я. Марвин кивнул, и я продолжил. Предлагать дельтанцам новые путешествия тоже не стоит. Они откажутся, даже если бы у меня было на примете хорошее безопасное место. Кроме того, в долгосрочной перспективе наибольшую пользу им принесут залежи кремней. Обнаружен приближающийся хищник. Мы переглянулись. Всем имевшимся у нас беспилотникам мы поручили создать более плотный оборонительный периметр вокруг Камелота и искать всё большое и летающее. Похоже, наш расчёт оправдался. Я открыл окно с видео, которое протянул мне Гуппи. Гипогрифа было сложно разглядеть, а в ясный день его синяя шкура настолько сливалась с небом, что он фактически становился невидимым. Но сегодня в небе было слишком много облаков, и животному было сложно приспособиться к различным вариантам фона. В его намерений я не сомневался. Скорее всего, именно этот гипогрив похитил Дельтанца 2 недели назад. Так, давай всадим в него снаряд. Я вызвал снаряд и приказал ему максимально ускориться. Он полетел на гипогрифа, но в последнюю секунду гипогрив уклонился от столкновения. Похоже, это существо обладало невероятной скоростью и манёвренностью. Несколько секунд мы заворожённо смотрели на него, а затем я вызвал ещё несколько снарядов. Не перестарайся, предупредил меня Марвин. Нам нужно понять, на что способно это животное. Мы знаем, что определённое число снарядов с ним справится. Давай выясним, чему равно это число. Я кивнул и приказал почти всей второй группе остановиться. Затем я выбрал два снаряда и навёл их на нос и корму животного. Этот приём Райкерс с успехом применил в битве за Солнечную систему. Гипогриф снова уклонился от первого снаряда, скорость животного действительно поражала, но выбрать новый курс, чтобы увернуться от второго, не сумел. Облачко красного тумана медленно опустилось на лес. Мне это не нравится, сказал Марвин. Да, мы его сбили, но всё было на грани. Если мы хотим с гарантией валить гипогрифов, нужно окружать их, используя три снаряда или даже больше. А просто в том одиночка ли он? Или они как-то патрулируют район. Возможно, в эту сторону больше никто не полетит. Похоже, мои слова Марвина не убедили. Хищники всегда обходят свою территорию, хотя бы для того, чтобы охранять её от конкурентов. Думаю, с этими тварями мы ещё встретимся. Не прошло и дня, а уже стало ясно, что Марвин прав. Приближается несколько целей. О боже. Ситуация продолжает ухудшаться. Я открыл окно и наклонился к нему. Информация была противоречивой, но похоже, на Камелот двигалось около дюжины гипогрифов. "Какого дьявола?" воскликнул Марвин, появляясь в моей ВЭР. "Что их привлекло?" "Полагаю, они отреагировали на кровь сбитого вчера гипогрифа. Наверняка хищник способен почувствовать запах на расстоянии в несколько миль. Возможно, запах крови привлекает их словно акул. Нах ты ж. Так, на дюжину понадобится 36 снарядов. Такого количества у нас нет. Будем как-то выкручиваться, Марв. Они идут довольно плотной группой. Может, нам удастся проредить их на первом проходе? Марвин кивнул, и мы вызвали 20 снарядов, которые у нас были. Я приказал Гуппе привести подкрепление с орбиты, и мы направили те, которые уже у нас были, прямо на стаю гипогрифов. Когда снаряды добрались до стаи, их скорость уже в полтора раза превышала звуковую. В ходе первой атаки мы сбили около пяти гипогрифов и выяснили, что всего их было 14. Теперь у нас оставалось 15 снарядов на 9 нападавших. Вполне возможно, что один-два гипогрифа доберутся до Камелота. Пока снаряды разворачивались для второго захода, я активировал один из беспилотников в Камелоте. Он полетел к первому знакомому существу, которое я заметил. Им оказался Арнольд. Все дредтанцы повернулись в ту сторону, откуда доносились звуковые удары, и смотрели на красное облако. "Гипогрифы летят", крикнул я Арнольду. "Уводи всех в укрытие". Не дожидаясь реакции Арнольда, я вернулся в свою ВР. Снаряды только что пошли на второй заход, и Марвин сгруппировал их двойной шеренгой. Ещё один снаряд летел в хвосте, готовый атаковать случайно подвернувшуюся цель. В ходе второй атаки мы уничтожили троих гипогрифов и ранили в крыло четвёртого. Красный туман ухудшил видимость, а сударь не очень нам помогал. Живые объекты на его экране выглядели тусклыми призраками. Кроме того, инфракрасные датчики плохо работали из-за кровавой пелены в воздухе. Ранинный гипогриф быстро терял высоту, но всё-таки управлял своим снижением. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что при столкновении с землёй он разобьётся. Теперь у нас оставалось 11 снарядов. Нет, 9, ведь два столкнулись, уничтожив друг друга, и пять нападавших. Если гипогрифы не отступят, ситуация станет критической. Снаряды пошли на третий заход, но теперь гипогрифов было меньше, и они рассыпались цепью. Кроме того, эти проклятые твари обладали великолепными рефлексами, и несмотря на то, что снаряды действовали парами, нам удалось уничтожить только троих нападавших. Теперь у нас осталось шесть снарядов, и нам нужно было разобраться с двумя здоровыми и одним раненым гипогрифом. Наши шансы по-прежнему были неплохими, но теперь животные уже подлетели совсем близко к Камилоту, а сбить нескольких подряд на сверхзвуковой скорости мы уже не могли. Меняем режим работы, будем колошматить их, не давать им покоя. Гуппи, где подкрепление? Прилетят через пять минут. Это слишком долго. Я переключился на Камелот. На столовой горе не было пещеры с выступов, под которыми можно укрыться. Она идеально подходила для защиты от наземных сил, но не спасала от атаки с воздуха. Дельтанцы покидали деревню, но на узких тропах возникли заторы. Племени не успеет добраться до леса и станет лёгкой добычей для крылатых хищников. Мы начали долбить гиппогрифов на низкой скорости. От этих атак они уклонялись ещё лучше, но при этом не могли делать что-то ещё. Наконец нам удалось врезать одному из них по голове, и он сразу упал. Второй гипогриф решил обойтись без прелюдии и напал на дельтанцев, которые шли по тропе. Но снаряды отвлекали его, и он пролетел мимо, не завершив атаку. К несчастью, пара дельтанцев, запаниковав, упали или спрыгнули с тропы. Я видел, как они кувыркаясь летят вниз по крутому склону. Дельтанцы-охотники бросились на потерявшего сознание гипогрифа. Я впервые получил возможность оценить его размеры. Если дельтанцы были ростом с человека, то гипогрифы размером с лошадь. Больше всего они напоминали рептилий, которым кто-то приделал крылья летучих мышей и непропорционально большие зубы и когти. В результате создавалось впечатление, что эти животные природённые убийцы. За несколько секунд дельтанцы сделали всё, чтобы гибогриф больше не очнулся. Но живой хищник всё ещё представлял угрозу, и кроме того, я понятия не имел, куда подевался другой. раненный. Снаряды продолжали тревожить здорового гипогрифа, и в конце концов он приземлился, чтобы уменьшить зону, которую нужно оборонять. Неплохая стратегия, на самом деле. Теперь снаряды могли только пикировать на него сверху. Оказавшись на земле, гипогриф изменил свою окраску, чтобы соответствовать цвету почвы и камней, но на данном этапе эти фокусы ему уже не помогали. Когда снаряды подлетели поближе, гипогрифу удалось схватить один из них. Но как только я решил, что начинается война на истощение, дританцы показали себя во всём блеске. По воздуху поплыло облако из 20-30 копий. Какой бы скоростью ни обладал гипогриф, увернуться от такого числа снарядов он не мог и за несколько секунд превратился в подушечку для булавок. Весь я гипогриф кусал древки копий. Арнольд выхватил у кого-то ещё одно копье, побежал прямо на гипогрифа и словно заправский олимпиец метнул свой снаряд практически в упор. Капю пронзил шею гипогрифа, и он рухнул на землю. Охотники радостно завопили, но торжество длилось недолго. Наше внимание привлекли крики отступавших из камелота дританцев. Раниный гипогриф добрался до подножья горы, нашёл одного из упавших и начал его пожирать. Я направил на хищника все оставшиеся снаряды. Два ударили в него с такой силой, которой было достаточно для того, чтобы его убить. Но спасти дританца я не успел. Хорошая новость, если это можно так назвать, заключалась в том, что мы потеряли только троих дельтанцев. Четвертый сломал ногу, и я устрою скандал с Нахорки, если она не будет выполнять мои инструкции. Из двадцати снарядов я потерял восемнадцать. Еще двадцать спустились с орбиты, но слишком поздно. Я снова перекроил расписание работы принтеров, приказав им напечатать побольше снарядов. Дельтанцы снова собрались на совет племени. Уже два совета за месяц, они были на грани паники. На этот раз меня пригласили, или быть может вызвали. На медаль я не рассчитывал. Я заметил, что часть дилетантов третирует Архимеда. Конечно, они не хотели перегибать палку, ведь только Архимед и Майясеи умели обрабатывать кремень, а Майясеи в последнее время не здоровались. В человеческих терминах я бы описал их отношение к Архимеду как холодное и формальное. поскольку Архимед ничем это не заслужил, значит, его считали виновным в том, что он связан со мной. Арнольд теперь сидел вместе со старейшинами. После того подвига с гипогрифом он стал героем дня. Я надеялся, что у нас будет по крайней мере один союзник. Немного посовещавшись, они подозвали меня. Я опустил беспилотник на уровень их голов и стал ждать. Ещё какие-нибудь сюрпризы ты нам приготовил? из всяких предисловий спросил Хоффа. Это был сюрприз и для меня. Ты помнишь, я спрашивал о том, почему вы ушли из Камелота. Только у Экслера были какие-то обрывочные воспоминания и догадки на этот счёт, но он ни о чём не мог нас предупредить. Всё равно. Похоже, что следуя твоим советам, мы идём навстречу всё новым опасностям. Следуя моим советам, Вы захватили точку, где можно отбивать атаки горилоидов и добывать кремень для оружия. Я знаю, многим из вас не просто понять мои объяснения, но я утверждаю одно. Останьтесь вы в старом лагере, ваши дети стали бы последними дрельтанцами. Я сделал паузу, чтобы добавить драматизма, а затем продолжил. А гипогрифы. Они опасны потому, что стали для нас неожиданностью. Я узнаю о них побольше. а затем устраню их. Я заметил, сказал Хоффа, что ты много говоришь, а сражаемся в основном мы. Серьёзно? Когда в последний раз вашим охотникам приходилось отбивать атаки гарилоидов? Ты звуковые удары слышал? Две руки гипогрифов и ещё четыре летели на Камелот, но прибыло всего трое. Хоффа навострил уши. Его глаза превратились в узкие щелки. Я понимал, что веду себя совсем не так, как нужно, но не мог остановиться. Меня всегда бесили глупость и недальновидность. Это на три гипогрифа больше, чем прибыло бы в наш старый лагерь. В моей В.Р. мы с Марвином синхронно закатили глаза. Я уже об этом говорил. Возможно, в следующий раз нам стоит принести Архимеда в жертву гипогрифам. Я заставил беспилотник взлететь вверх на три метра. Никогда не угрожай моей семье. Умолкнув, я вдруг понял, что увеличил громкость и, вероятно, причинил боль чувствительным ушам дельтансов. Члены совета содрогнулись и, скорее всего, не просто от громкого звука. Я медленно опустил беспилотник на прежнюю высоту. Я серьезно, Хоффа. С гипо грифами я разберусь. И благодаря тебе я только что понял, как это сделать. Хоффу выглядел сбитым с толку и слегка встревоженным. Арнольд посмотрел на Хоффу и улыбнулся. "Ладно, я подыграю", ухмыльнулся Марвин. "Как ты собираешься от них избавиться и как тебе в этом помог Хоффа?" Я строго взглянул на него. "Сброшу камень на остров. Именно так я хотел сделать с Хоффы. Господи боб, ты опять Ты готов провести хирургическую операцию над местной экосистемой просто потому, что это тебе удобно? Нет, Марвин. Я вскочил. Всё дело в том, что гипогрифы угрожают моей семье. Анализируй мои слова сколько захочешь. Мне плевать. Я разорвал его подключение к VR, и Марвин исчез. Фактически, я его выставил. Это было довольно грубо с моей стороны, и позднее я буду просить у него прощения, но Прямо сейчас я был слишком зол, чтобы думать об этом. Но прямо сейчас нужно было решать более срочную проблему. Если я прав, и гипогрифы действительно чуют запах крови, значит, сегодняшний бой привлечёт внимание новой группы, и возможно, она будет ещё больше первой. На то, чтобы найти объект достаточной массы, с помощью которого можно уничтожить остров, нужно время. Я прикинул, что сотни тонн должно хватить. Мы нашли в системе несколько никелево-железных астероидов, и несколько из них обладали нужными размерами. Я получил вызов от Марвина. Пришло время получить выволочку. Я пригласил его к себе, и мы настороженно посмотрели друг на друга. Он нарушил молчание первым. "Ты же понимаешь, что мы по этой фигнёй не заточены, да?" Этого было достаточно. Я расхохотался, и мы кивнули друг другу. Так, с этим разобрались. Такой уровень понимания может быть только у однояичных близнецов. Мы сели, я изложил свои идеи о машине ударного действия. Хм, протянул он. Значит, пара месяцев на то, чтобы построить движок для перемещения астероидов, ещё пара недель на то, чтобы подогнать сам астероид. Думаешь, гиппогрифы будут тебя ждать? Я готов выслушать твои предложения. Боб, я понимаю, что ты злишься и хочешь разнести остров в дребезги. Но для этого нужно просто врезать по нему так, чтобы уничтожить популяцию гипогрифов. Не нужно устраивать глобальную катастрофу. Я кивнул. Значит, куча маленьких ударных машин? Стальное шарвесом в полтонный способен нанести большой урон. А. -а, -а. Я кивнул. Прочего корабельные снаряды Да, четыре у меня ещё осталось. Но вот в чём штука, Боб. Не нужно устраивать большой бамс. Цунами, подземные ударные волны или летящие обломки причинят дельтанцам больше вреда, чем целая толпа гипгрифов. Если облажаешься, то на тебе будет лежать вина за истребление дельтанцев. Я потрясённо кивнул. Пора научиться держать себя в руках. Мы решили использовать корабельные снаряды по одному и оценивать результаты после каждого удара. Я отправил первый снаряд на скорости, которая казалась мне относительно сдержанной. Результаты оказались слегка э, более впечатляющими, чем я ожидал. Возможно, я не учёл количество материи, которую метеорит обычно сбрасывает на пути к планете. А может, забыл прибавить двойку, которую держал в уме. В любом случае, после столкновения снаряда с поверхностью планеты в воздух поднялось облако гриб, которое сделало бы честь любой ядерной бомбе. Когда дым и пыль улеглись, стало очевидно, что остров и гипогрифы больше не существуют. Ну вот. Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что ударная волна и, по крайней мере, часть обломков непременно доберутся до Камелота. Я отправил несколько беспилотников в лагере и увидел, что там все уже не спят и смотрят на яркое облако, поднимающееся на юго-западе. Архимед посмотрел вверх на беспилотник. Это сделал ты? Негромко спросил он. Я не очень понимал, что означает выражение его лица: благоговение, определенно, но, возможно, и страх. Я надеялся, что это не страх. Не такую память я хотел оставить и себе. Да, Архимед. Это я уничтожаю остров гипогрифов. Архимед широко раскрыл глаза, его уши поникли. Он сделал шаг назад. Проклятье. Прибыла подземная ударная волна. Это было не худшее землетрясение на моей памяти, но вероятно первое в истории дельтанцев. Они бросились на землю и закричали. Через несколько минут земля перестала дрожать, а затем последовал звук взрыва. Треск и рёв, казалось, длились вечно, но на самом деле стихли через минуту. Дельтанцы перестали обнимать землю лишь после того, как всё закончилось. Теперь настала самая сложная часть. Я приблизился к старейшинам. Где-то через сотню сердцебиений с неба повалятся горящие камни. Уводите всех к подветренной стороне утёса. Многие смотрели на меня широко раскрыв глаза и прижав уши, но никто не спорил, и очень скоро все дельтанды собрались за скалой в центре столовой горы. Обломки прибыли точно по расписанию. Беспилотники не обнаружили среди них ни одного крупного, и я был очень этому рад. Я совсем не был уверен в том, что сумею перехватить летящие осколки с помощью снаряда и что это приведет к чему-то хорошему. Каменный дождь шел несколько минут. Выглядел он весьма внушительно и нанёс небольшой ущерб деревне, но никто не пострадал. Остаток ночи испуганные дельтанцы провели в укрытии. Когда наконец настало утро, дельтанцы вернулись в деревню. Нескольким из них пришлось заниматься уборкой, но им помогли соседи. В общем, уровень ущерба был минимален. Старейшины снова собрались на совет, но на медали я и на этот раз не рассчитывал. Переговорив, они поманили к себе беспилотник. Я подогнал его к ним, и вперёд выступил Хоффа. Мы понимаем, что ты сделал. Мы поняли твоё объяснение. Но за то, о чём ты просишь, за то, что ты делаешь, приходится платить всё более высокую цену. Мы не знаем, стала ли наша жизнь лучше или нет. Многие уверены в обратном. Он сделал паузу, а затем решительно повернулся ко мне. Нам бы хотелось, чтобы ты ушел. Мы сами будем решать свою судьбу. Если хочешь нас убить, остановить тебя мы не сможем. Если ты хочешь убить меня, помешать тебе я не в силах. Но тебе здесь больше не рады. Мне казалось, что я смотрю на него целую вечность. Я застыл. Он немел. Не в силах переработать столько информации. Сработал предохранитель, регулирующий поток эмоций. Одной семьи я уже лишился, а сейчас теряю вторую. Я вышел из беспилотника и повернулся к Марвину. Его лицо посерело. Не уверен, что я сам выглядел лучше. Похоже, я облажался, сказал я. Давай пока что свалим отсюда, ответил он. А с Архимедом поговоришь, когда всё утихнет. Я кивнул и снова вошёл в беспилотник. Я подплыл к Архимеду. Он выглядел не очень. Мех у него на морде был взлохмачен. Дельтанцы реагировали на шок не так, как люди. На широко раскрытые глаза и прижатые к голове уши, возможно, были универсальными признаками. Я отстранённо начал строить теории о том, почему так может быть, но подавил в себе подобные мысли. Архимед. Я ухожу. До тех пор, пока всё не успокоится. Поговорим позже. Он кивнул. Я заметил на лице Дианы выражение то ли удовлетворения, то ли торжества. В тот момент я ненавидил её сильнее, чем кого бы это ни была.